Глава 23. Системные плюшки. Я крался вслед за Бриксом по коридору пещеры, стараясь, чтобы его браслет перекрывал свет от моего подарка Хандров. Мраку я приказал не высовываться ещё при подходе к месту работы Брикса. Не зачем кому-то знать, что у меня есть помощник. Не размахивай рукой, шепнул я. Это демаскирует. Всякое движение тут же прекратилось. Не знаю, как мы выглядим со стороны, Но надеюсь, что враги не заметят моего присутствия до последнего». Брикс рассказал, что в центральную пещеру ведут только три тоннеля. Каждое направление охраняют двое из банды Асгарха, офицер и шестерка. Не знаю, кто попадется на моем пути, но, надеюсь, не гоблин. Портить отношения с ним пока не хочется. Мне повезло. Проход, по которому мы двигались, охранял Джафар. Орк расположился возле факела и, как ему казалось, величественно осматривал окружающее пространство. Когда он заметил приближающегося Брикса, на лице Атмороска появилась довольная ухмылка. Вы посмотрите, кто пожаловал. Великий рудаков Брикс. Издалека начал издеваться он, не замечая свечения второго браслета. Мой помощник еле переставлял ноги, имитируя неимоверную усталость, что было недалеко от истины. Заверолюц с головой быка который по габаритам ненамного уступал орку, угодливо заржал, предвкушая предстоящие развлечения. Шакалы уверенно чувствуют себя лишь в стае, промелькнула в голове неприятная мысль. Но сейчас не время думать об этом. Когда до врагов осталось несколько метров, я рванул вперед. Тот факт, что неожиданно количество рабских браслетов увеличилось ровно вдвое, дошел до отморозков не сразу, а когда их глаза расширились от понимания, было уже поздно. Два быстрых касания, активация кражи жизни и рывок в сторону центральной пещеры, до которой осталось всего несколько десятков метров. Я опасался, что азгрых подстрахуется и поставит дополнительный пост, но, видимо, слишком переоценил его умственные способности. Расчитать прорыв удалось идеально. В тот момент, как я вбежал в центральную пещеру, открылась дверь, в которую вошли гурган и ещё с десяток хантеров и Азгирху ничего не осталось, кроме как скрипеть зубами от злости. Пристроившись хвост одной из очередей на сдачу дневной нормы, заметил, как в пещеру вошел Брикс. Вид у него был слегка помятый, но приятель украдкой показал мне большой палец, поднятый вверх. Этот условный знак означает, что Джафар поверил в его невиновность, и у меня отлегло от сердца. Не хочется, чтобы из-за меня у нормального человека усложнилась жизнь, ему и так приходится несладко. Сопротивление – плюс один. Текущий уровень – первый. Шанс отменить негативный эффект – два процента. Внимание! Каждая попытка отнимает сто единиц темной энергии. Промелькнула перед глазами системная информация. Если честно, то я рассчитывал, что характеристика будет работать в пассивном режиме. Но, видимо, тот факт, что она является классовой, накладывает свои ограничения. На столь низком уровне шанс успеха ничтожно мал. Но я подозреваю, что мне придётся провести в этом плену ещё не одну неделю, успеет прокачаться. Очередь сокращалась довольно быстро. Каторжане сдавали дневную норму, получали от надзирателей пайку еды и стремились как можно быстрее удалиться, чтобы не дать творец не вызвать их гнев. Но из всех правил бывают исключения, и таким исключением, естественно, стал я. Мне нужна вагонетка, заявил я Хантеру с ником Бовер. Когда тот молча принял мою норму и выдал довольно скромную пайку еды. Тысяча кредитов. С усмешкой заявил он, прекрасно зная, что я появился в шахте только вчера и чисто физически не мог успеть добыть ресурсов на такую сумму. Да и к тому же он завысил её на 100 кредитов. Брикс говорил, что сумка стоит 900. Почём берёшь агаты? Вместо ответа задал встречный вопрос я. По 50 кредитов, заявил наглый игрок. Нет. На что он рассчитывает? Что я окажусь настолько тупым, что не узнаю порядок цен у других рабов? Отвернувшись от него, подошёл к девушке с ником Лики, приятной извер алютки с мордой лисицы, и громко, чтобы расслышал Бовер, предложил: "Возьмёшь 10 агатов за 1000 кредитов? Или можешь просто дать мне взамен вагонетку?" "По рукам?" улыбнувшись, сказала девушка и, достав из инвентаря нужный товар, протянула его мне. Под злобный скрежет зубов Бовера расплатился Слики, а потом, совсем обнаглев, обналичил еще четыре агата, чтобы купить несколько малых зелий, здоровья и выносливости. Цены у хантеров явно завышенные, но других альтернатив нет. Дальше светить свое богатство было слишком рискованно, да и самоцветов осталось всего шесть. Как раз хватит на следующую суточную норму. «С тобой приятно иметь дело, лисичка», — улыбнувшись, озвучил свои мысли я. Лисичка, с удивлением переспросила меня Лики. "Да? В моём смертном мире живёт такой хищный зверёк, с виду небольшой, с красивой рыжей шерстью и пушистым хвостом. Но в то же время лисицы невероятно умны и хитры, что делает их опасными противниками". "Сач, что это за комплимент, Тоникс?" снова улыбнувшись, ответила Лики. "Если будут излишки товара, приходи ко мне". Как ты верно заметил, я умна и не стану выставлять нереальный ценник. Последняя фраза была произнесена больше для Бовера, который как раз проходил мимо, но я кивнул в знак согласия и отошёл в сторону. Теперь надо постараться не вляпаться в неприятности и скрыться от банды Азгрыха. Сделать это достаточно проблематично. Хантеры начали покидать пещеру. Лишь несколько игроков всё ещё заключали сделки с рабами, и именно этот факт не позволял потирающим кулаки оркам немедленно наброситься на меня. «Эй, Лики!» — окликнул я девушку, пока та еще не слишком далеко отошла от меня. «Да». «Есть деловое предложение!» — шепотом произнес я. «Завтра утром я сдам тебе не сто, а сто пятьдесят кусков руды и не попрошу ни единого кредита». «А взамен?» — немного приподняв брови от удивления, спросила она. «Да». А взамен, когда я подойду к проходу, который перегораживают трое бугаёв за моей спиной, ты позовёшь их к себе под каким-нибудь предлогом. Эти дуболомы не догадались выйти из центральной пещеры, решив дождаться, когда все надзиратели её покинут, и не воспользоваться таким шансом просто глупо. Лике показалось вполне адекватной, а Брикс рассказывал, что надзирателям, которые издадут больше всего руды и при этом отдадут рабам меньше кредитов, полагается премия. Именно поэтому они стараются максимально сбить цену. Что-то не поделил с бандой из Гырха? У тебя проблемы? Хм. Так, значит, они в курсе местных разборок, но ничего не делают. Странная позиция, надо ну, да ладно. Может, я чего-то не знаю? Да какие проблемы? Так, мелкие неприятности. Ну так что? По рукам? Договорились, Соникс. Но это разовая акция. Мы не вмешиваемся в отношения рабов Пока темпы добычи руды остаются на высоком уровне. Не говоря ни слова, я направился в сторону нужного мне прохода. По лицам Джафара и двух шестёрок было понятно, что они заподозрили какой-то подвох. Но, видимо, мозгов в их черепушках совсем мало, и без приказа из Гырха они не способны сделать и шага. Ведь чего проще? Можно скрыться в глубине тоннеля и подкараулить меня там, вряд ли кто-то из хантеров покинет центральную пещеру. Но эти три индивида замерли на месте, пока не раздался громкий голос Лики. Джафар, Рокс, Сайфан, приготовить инвентарь к досмотру. Вперёд, собачонки. Поспешите выполнить приказ хозяйки. Подлил масло в огонь я. Ведь разъярённый враг это не думающий враг. Хотя я вообще не уверен, что им есть, чем думать. Тебе не жить, мразь, сквозь зубы процедил Джафар и толкнув меня плечом, Отправился выполнять команду надзирательницы. Угроз от Морозков я не боялся. Пусть попробует меня достать. Главное договориться с гоблином, чтобы не вмешивался, хотя мы находимся в патовой ситуации. Если я сдам его, то он в ответ сдаст меня и наоборот. В наших общих интересах помалкивать, а если намекнуть, что я смогу устроить досрочное освобождение, то возможно, он начнёт ещё и помогать. Покровть мы опустился на плечи, и я помчался вперёд. Многие невольники не желали платить грабительский налог на добычу в центральной пещере, установленный азгырхом, и предпочитали работать в тоннелях. Мне неизвестно, кто из рабов стучит троллю, поэтому лучше максимально быстро скрыться из общего поля зрения. С Бриксом мы договорились встретиться в том же штреке за несколько часов до рассвета. Надеюсь, к этому времени я смогу придумать, как экранировать свет браслета потому что без абсолютной невидимости будет очень трудно скрываться от врагов. И с этим могут возникнуть трудности. Артефактор, создавший браслет, очень хорош. Единственный способ ослабить свечение, который мне пока удалось обнаружить, это спрятать руку за толстым участком камня. Именно так я поступил, когда прятался от Джафара и Фидуна. Тонкий слой мха не мог поглотить лучи, испускаемые артефактом как и толстый слой одежды, которым я обмотал руку. Да что там говорить? Свет пробивался даже сквозь толщину тела. «Мрак! За мной!» — скомандовал я котенку, когда пробегал мимо притаившегося во тьме Пэта. Друг за время ожидания успел убить пару неосторожных членистоногих и предстал передо мной с торчащей из пасти клешней. Это выглядело настолько забавно, что я невольно улыбнулся. «Сейчас мне лучше всего залечь на дно». Не сомневаюсь, что Асгырх отправит всех своих подчиненных на поиски наглого темного эльфа, уже дважды сумевшего опустить его авторитет. Да и ночка выдалась весьма напряженная, цифровому организму не помешает передышка. До убежища добрались довольно быстро. По пути встретили лишь пару скалопендр пятнадцатого уровня, с которыми удалось справиться без особых проблем. Мрак с каждым днем действовал все увереннее и на глазах превращался в матерого хищника. Наличие у Пэта темного источника намекало, что со временем он сможет использовать находящуюся там энергию, усиливая тьмой свои атаки, или вообще откроются соответствующие умения. Но до этого пока далеко. Мраку еще многому нужно научиться. Вновь зарастив аккуратный разрез, который я сделал, чтобы проникнуть в созданное ночью убежище, я опустился на каменный пол, И только тогда смог облегчённо выдохнуть. Несколько часов отдыха не помешают. Мрак был полностью со мной солидарен. Котёнок требовательно уркнул, получил небольшой шарик тёмной энергии и, довольный этим обстоятельством, свернувшись калачиком у меня на коленях, моментально уснул. Как бы мне ни хотелось узнать продолжение истории родителей, но спать было некогда. Возможно, перехвачу пару часов сна перед закатом. Но сейчас стоит постараться решить вопрос со своей маскировкой. Получение второго профессионального навыка натолкнуло меня на одну мысль, которую стоило проверить. Идея довольно проста. Раз артефакторы могут заряжать жилы тьмой, чтобы обеспечить себя материалами для работы, то они должны уметь как минимум выплавлять металлы из руды, а как максимум и придавать ему нужную форму. Взяв кусок руды из кучи, активировал познание сути. Медная руда. Ресурс первого уровня. Вес 584 г. Качество добычи низкое. Содержание металла 17%. Заряжена тёмной энергией. Информация о содержании в породе тёмной энергии отличалась от остального системного текста полупрозрачностью. Скорее всего, эту строчку сможет прочитать только тёмный маг с определённым набором умений и навыков или узкоспециализированный светлый. Вряд ли такие игроки или НПС встречаются очень часто, и маловероятно, что к ним в руки попадут изделия из столь дешёвого сырья. Но всё равно, рано или поздно след может привести к этой шахте, и тогда может всплыть имя странного тёмного эльфа, что нежелательно. Эту проблему стоит решить. И единственный способ хоть как-то замести следы это уничтожить шахту. Ну или сделать пребывание в этой пещере крайне некомфортным, что сделает невозможным использование низкоуровневых рабов. Пока не представляю, как я смогу провернуть такую сложную комбинацию, но по возможности надо сделать это максимально быстро, чтобы заряженная руда не успела слишком сильно распространиться по объединению Светлых. Положив кусок руды на ладонь, пожелал материализовать сгусток тёмной энергии. Стихия по обыкновению подчинилась, но заветное сообщение от системы так и не появилось. Кусок руды по-прежнему оставался твёрдым, и из-заке тёмно-фиолетового пламени, что разгорелось на моей руке, лишь огибали каменную породу, не в силах расплавить её. И тогда я решил подключить к процессу ману. Если я могу напрямую управлять тёмной энергией, то почему вновь не попробовать проделать то же самое с энергией магической? Внимание! Навык управления тьмой модифицирован в уникальный навык управления энергией. Вы единственный на Аздаре, кто может комбинировать темную энергию и ману для достижения своих целей. Внимание! Вы получили достижение «Уникум». Бонус достижения «Опыт» плюс 50 тысяч. Свободные очки характеристик плюс 10. Свободные очки обучения плюс 5. Возможность изучить любое заклинание из случайно сгенерированного списка, согласно вашему стилю игры и уровню владения магией тьмы. Специальный бонус уникума – плюс 20% к скорости прогресса, или эффективности к уникальным умениям, навыкам, характеристикам и заклинаниям. Внимание! Специальный бонус достижения действителен до тех пор, пока вы являетесь единственным разумным, кто обладает навыком управления энергией.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 Читать эту огромную простыню системного текста приходилось, превозмогая шок. За столь незначительное действие мне удалось разом отхватить 7 уровней и ещё кучу других не менее приятных плюшек, сопровождающих уникальное достижение. Неужели никто из тёмных НПС магов не догадался одновременно активировать два вида доступных им энергий? Я понимаю, что большинство тёмных магов вырезали светлые, но повлиять на мозги оставшихся они же не могли. Это же очевидный ход для любого, кто дружит с логикой. Когда эмоциональный фон от запредельного выброса гормонов пришёл в норму, я подумал, что всё может оказаться не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Я вдруг вспомнил, что пробовал обращаться напрямую к магической энергии, и у меня ничего не получалось. Взаимодействие с маной реализовывалось только через умение. Покопавшись в памяти, я даже вспомнил момент, когда пытался объединить два доступных мне вида энергии, но из этого ничего не вышло. Что же изменилось? Почему получилось именно сейчас? Ответ может быть только один. В прошлый раз мне не хватало нескольких составляющих. Система прокачки оздара, выглядящая на первый взгляд очень простой, таковой не является. Новые возможности открываются при изучении дополняющих друг друга навыков, характеристик, умений и заклинаний, но система не спешит сообщать об этом. До всего нужно доходить собственными мозгами. Попытавшись выстроить цепочку событий, улыбнулся, когда понял, как я мог отхватить уникальное достижение. Первым звеном стал навык управления тьмой. Он, скорее всего, достаточно распространен среди магов тьмы, но, несомненно, неизвестен является отправной точкой. Следующий шаг это получение умения подчинения природы. Именно оно позволило регулировать исходящий поток маны для подпитки растений. Это уже более редкая способность, получить которую может не каждый. Ну и последняя ступень это наличие у меня профессии артефактор тьмы. Именно артефакторы в своей работе используют энергию. Возможно, помогли и знания тёмных рун и ритуалистика, и недавно приобретенный специализированный навык разрушения жилы, который поспособствовал проведению эксперимента. Может, в схеме участвует что-то еще, не знаю. Тут сказать сложно, а пояснений система не дает. По какому-то нереально удачному стечению обстоятельств у меня оказались все звенья этой сложной цепочки. Вон, даже система оценила это. Подчинение металлов, уникальная способность артефактора тьмы овладевшего навыком управления энергией, позволяющее выплавлять из руды, содержащейся в ней частицы металла и придавать им любую форму. Требование: ресурс должен быть заряжен тьмой. Активация: 500 единиц маны, 500 единиц тёмной энергии. Поддержание активным: 200 единиц маны и тёмной энергии в минуту. С ростом навыка шанс извлечь из руды максимальное количество металла будет увеличиваться. За каждый уровень навыка характеристика «темный источник» и мудрость вашего персонажа будут увеличиваться. Уровень – нулевой. Ноль к темному источнику, ноль к мудрости, ноль процентов прогресса. Я оказался прав. Артефакторы действительно могут работать с металлами, а с уникальным навыком делать это будет значительно проще. Ограничения при работе немного напрягают, но я думаю, получится с этим что-то придумать. Как только навык занял своё место в таблице статуса, к описанию куска руды добавилась строчка, где говорилось, что на нулевом уровне я смогу извлечь лишь 5% от содержащегося в породе металла. То есть, если кусок руды весит 584 г и содержание металла в нём 17%, то максимум, что получится извлечь это 99 г. Но я получу лишь около пяти. Гровёж, конечно, но ничего не поделаешь. Не уверен, что начинающие кузнецы получают на выходе намного больше. Ну что же. Мне хватит материала для изготовления четырёх небольших алтарей. Надеюсь, что для реализации всех планов этого количества будет достаточно. Но прежде чем приступить к работе, нужно посмотреть, что за список заклинаний сгенерировала система и распределить несданно свалившиеся свободные очки. Как только я открыл нужную вкладку, то удовлетворённо улыбнулся. Система подкинула именно то, что мне было нужно больше всего. Заклинание "Подпиткать мой". Такая щедрость уже перестала удивлять. Я заметил, что хоть мне и обещали максимально жёсткие стартовые условия, система стремится облегчить моё положение и регулярно подкидывает вкусные игровые плюшки, как любит выражаться Риана. Видимо, это связано с чудовищным дисбалансом, сложившимся на Аздаре, и вселенную такое положение дел не устраивает. Подпиткать мой. Классовое зглинание тёмного лекаря, позволяющее генерировать излучение тёмной энергии любой интенсивности, которое ускоряет регенеративные способности всего живого. Подпиткать мой. Классовая, уровень 1. Преобразует 10% от затраченного количества тёмной энергии в очки жизни и пополняет шкалу здоровья выбранного объекта за 60 секунд. Ограничение применения: только тёмные существа.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 Вместо того, чтобы постоянно костовать лечилки, можно наложить такой баф, и целую минуту с определённой периодичностью он будет пополнять шкалу здоровья союзника на определённую цифру. Да, сейчас конвертация энергии очень невыгодная, но так на Аздаре происходит со всеми заклинаниями и умениями. На начальных уровнях они выглядят довольно не презентабельно. Но уже к моменту взятия первого перка становится намного полезнее. Плюс, я уже знаю, что это заклинание можно использовать для ускорения роста растений. Вместе с подчинением природы получится чертовски полезная связка. Но система на этом не остановилась, продолжая сыпать плюшки как из рога изобилия. Внимание. Наличие умения подчинение природы, навыка травничество и заклинания подпитка землей позволяет вам изучить профессию селекционер. Селекционер. Классовое Магическая профессия, позволяющая чувствовать потребности всего живого, работать со всеми видами растений, выводить новые виды, наделять их необычными свойствами, заставлять служить себе. Изучение профессии Селекционер открывает доступ к профессиональным навыкам генетика и мутации. Каждый уровень профессии открывает возможность работы с более сложными растениями. Каждый уровень профессии приносит персонажу N2 свободных очков характеристик и N очков обучения, где N это уровень профессии. За каждую успешную модификацию начисляются очки опыта в зависимости от сложности проделанной работы. Самый простой шаг выполнен. Теперь осталось прокачать профессию до восьмого уровня. И по моему пока ещё довольно скромному опыту становится понятно, что добиться этого будет весьма непросто. За небольшой период нахождения в этом мире я успел нахватать столько плюшек, что голова идёт кругом. Ладно, придётся как-то разгребать, тем более что других вариантов всё равно нет. Теперь, когда я знаю, что родчи нужнытся во мне, я просто обязан пройти испытание.